Глава вторая. Мне отвели внушительную часть особняка. Здесь был и кабинет с библиотекой, и своя столовая, и гостевая, и спальня. Все это было обставлено богато, но со вкусом. Заметно, что Рамендорфы могли себе позволить не пускать пыль в глаза, а просто наслаждаться своим положением. И, разумеется, поселили меня именно к ним с определенной целью что должен увидеть бастард из глухомании, да то, насколько красиво живут верные королю аристократы. Я не говорю про ванную с горячей водой. Канализация началась примерно за неделю до столицы, и даже в придорожных трактирах мне встречалась. А вот обилие всяких зельй в аккуратных стеклянных футлярах — это уже совсем другое дело. И магия. Ей было пропитано все, от темного паркета до свисающих с потолка мягко светящихся плит. Даже шампунь и мыло в ванной имели талику чар в своих флаконах, причем не для хранения, а для омолаживания путем подстегивания метаболизма. Нужно ли говорить, что именно с ванной я и начал? Одежду у меня забрали слуги баронессы, а сумки с инструментами артефактора, оружием и прочими вещами принесли чуть позже, уже очищенные от пыли и грязи. Полтора месяца дороги есть полтора месяца дороги. А к моменту, когда я освежусь после долгого пути, как обещал слуга, для меня будет готов и костюм, приличествующий моей милости». Лежа в широком бассейне, иначе язык сказать не поворачивался, и откинул голову на бортик и, прикрыв глаза, сосредоточился на ощущениях. Что говорить, все выглядело очень соблазнительно. «Вот, Кирелл, как живут в столице люди высшего света, так что в твоих интересах сотрудничать с монархом?» И, признаться, честная идея оставить Чернотопию в руках управляющего, а самому поселиться в Хердштадте, уже не казалась настолько плохой. Но действительно, сдалось мне то баронство, что, кроме ордена, меня там ждет. Проблемы с крестьянами, большинство из которых не знают банальной грамоты, голод и холод, отсутствие минимальных удобств. Но я прекрасно понимал, что я не... «Равендорф, подобный комфорт стоит серьезных денег, и мне по-прежнему неоткуда их взять. Конечно, договор с Аркином дает определенную сумму, но одно дело держать ее на руках в баронстве и совсем другое в столице. Я не настолько глуп, понимая, что содержать один только особняк в Белом городе может позволить не каждый род, не то что один аристократ». Земля в считанных метрах от сердца страны Королевского дворца попросту бесценна, и для посторонних по определению должна стоить огромных денег. и все-таки родня правителя, и может много использовать совершенно бесплатно, просто по крови. Мне таких скидок никто не даст. Помимо этого, чтобы купить особняк в Белом городе, нужно, чтобы кто-то другой решил продать свой. А я уверен, что недвижимость в столице отдадут только в том случае, если клан обнищал слишком престижное место, чтобы было иначе. Так что если некий род и выставит свое поместье на продажу, мгновенно организуется аукцион между желающими приобрести ценное здание, и шаг между ставками там будет сотни раз больше, чем все мое чернотопье принесет за мою жизнь. А потому им обольщаться не стоило». Как гость семьи Его Величества я могу намного рассчитывать в плане комфорта и удобств, но как самостоятельной единицы клан-то мы в расчет не берем, мне ничего не светит. Это только в сказках монарх снисходит до нищеты и щедрой рукой одаривает ее благами со своего плеча. В реальности осчастливленного бедняка ждет нож в первой же подворотне. Прирежут из зависти, если не другие аристократы, так какой-нибудь разбойник однозначно. У меня есть свой путь, и сворачивать с него не следует. Я ничего не знаю о текущем раскладе политических сил в Крэлленде и влезать в интриги высшего света, становиться пешкой на доске, от которой избавиться сразу же, как она сыграет свою роль. Так что сейчас можно расслабиться и готовиться к новому рывку». Дверь в ванной отворилась, и я приоткрыл один глаз. Служанка в аккуратной униформе скользнула в помещение и, низко поклонившись, спросила, «Ваша милость, не желает ли чего-нибудь еще?» Я хмыкнул, рассматривая девушку. Баронесса явно постаралась, подбирая красавицу, от которой не посмел бы отвести взгляда ни один сопляк. Все было при ней и в нужных местах а с учетом здешнего уровня жизни можно всерьез полагать, что за здоровьем и чистотой девушки следят. Но мне вспомнилась Салем, яркая служанка несколько поблекла. Впрочем, отказываться от услуг я не стал. Поднявшись во весь рост, протянул ей руку. — Пожалуй, ты могла бы потереть мне спину, — произнес я, глядя в лицо девушки. Если это входит в твои обязанности, конечно. Нет, только поначалу я злился на Равена Второго, когда только получил его письмо. Указы, растраты... Да это в моих глазах выставляло монарха не в лучшем свете. Да и сейчас эта нарочито приятная встреча в поместье Равендорфов настораживала. Слишком все хорошо, чтобы было правдой». Но разве это повод отказываться от радости жизни? Чем эта девушка, явно специально посланная Тамины, по местным меркам отличается от шикарного бассейна? И то, и другое мне предоставили, чтобы расслабить и позволить как следует отдохнуть. Известно же, что мужики после близости становятся куда мягче и благожелательнее, как и после хорошей горячей ванны. Но сейчас дал служанке выбор. Она может сделать вид, что я попросил ее именно ублажать меня, или же просто потереть спину мочалкой. Так что никакого принуждения она-то прекрасно понимает, какую роль ей отвели. Вода волнами накатывала на бортики бассейна. Капли вылетали за пределы ванны, брызги оседали на стенах. Тепло растекалось под телу, заполняя каждую мышцу и заставляя прикрывать глаза. Наконец я выбрался из воды и, взяв лежащее рядом полотенце, уже нормальное, а не кусок тонкой ткани, быстро обтерся. Служанка осталась наводить порядок, да и одеться ей тоже не мешало. В воду-то она в форме не полезла, само собой. А меня уже ждал чистый и выглаженный костюм, черная рубашка со шнуровкой у горла, черные штаны из мягкой, напоминающей кожу ткани, жилет с небольшими пуговицами и туфли, кожаные, мягкие, едва достающие до косточки на стопе. Служанка покинула ванную комнату как раз в тот момент, когда я набросил на плечи жилет. «Вам очень идет, ваша милость», — сообщила все еще красная девушка, чуть поклонившись и отводя глаза. Молча кивнув ей, я бросил взгляд на свою маску. За время пути я перестал в ней нуждаться, и теперь предстояло решить, брать ли ее с собой или оставить в покоях. Все-таки, несмотря на лечебные эффекты, выглядела она не слишком подходящей для светских приемов. И ладно еще наручи, с которыми я не расстался даже в ванной, они скрывали мои глаза, хотя служанка и была удивлена, когда велел не трогать их. Но сейчас, предполагается, есть... Так зачем надевать маску, если ее придется снять все равно? Решив не врать артефакт с собой и чуть поправил достаточно свободные рукава, чтобы не топорщились на предплечьях, взглянул в ростовое зеркало и, кивнув собственному отражению, обернулся к дверям. Появление Мархана в этот раз я почувствовал сразу, а вот уносившая влажное полотенце девушка прошла через темную богиню насквозь ничего не заметив. Точно так же и я не видел мой нотариус на земле, когда мы составляли завещание. «Она права, тебе идет», — Воркующим голосом сообщила Мархана, подходя ближе. Бокал в ее руке никуда не девался, и богиня слегка помахивала им в воздухе. Запах алкоголя коснулся моего обоняния, но тут же исчез, а Мархана встала у зеркала и недовольно надула губки. Совсем забыла, что никак не отражаюсь в них, — пожаловалась она, закинув руку мне на грудь. Интересно, как бы мы смотрелись рядом. Я повел плечом, стряхивая божественную руку с себя, и, поправив жилет, обернулся к ней. Белые ушки чуть покачнулись, и Мархана растянула губы в улыбке. — Ну что? — Готов к подвигам, Кирилл? — спросила она, стоя почти вплотную ко мне. — Я думал, что должен сам разобраться с тем, в чем тебя оболгали, — хмыкнул я в ответ. — Или что-то изменилось? — Ничего не изменилось, — покачала головой там. — Да, ты скоро и сам во всем разберешься. А я хотела тебе кое-что показать. Правда, до этого тебе придется попасть на территорию Академии. Но с этим ты справишься, верно? Не просто так, ведь ты получил статус адепта демонологии. Закончив фразу, Марханыч мокнула меня в губы и исчезла, оставив на моих губах легкий коньячный привкус. Потерев рот пальцами, я сделал глубокий вдох и направился к выходу из гостевых покоев. Баронесса приглашала разделить с ней трапезу, так что не стоит заставлять даму ждать. Столовая была гигантской и явно рассчитывалась на несколько десятков человек. Длинный стол, накрытый огромным белым полотном, разместился по центру внушительного зала. С потолка свисали гроздья хрусталя, отражающего свет от маленьких магических кристаллов. Не терни, просто призмы для преломления света. Желтые панели на стенах подчеркивали официальность зала, а стоящие у столов с посудой слуги вообще превращали трапезу в какой-то сумасшедший пир. На противоположной от входа стене висело гигантское полотно, изображающее толпу людей в разных позах. Портрет рода Равенов на вскидку вмещал в себя человек пятьдесят, и потому масштаб картины был оправдан. Под полотном расположилось удобное кресло, в котором уже сидела баронесса Равендорф. Она как раз читала газету, когда слуга привел меня в столовую. Мой сопровождающий не упустил случая представить меня, крича через отделяющее нас от тамины пространство. Его милость, Кирелл Шварцмарт, после чего слуга дождался, когда хозяйка поместья милостиво махнет рукой, и провел меня к столу. Стульев здесь хватало с избытком, но накрытых мест было всего два самой баронес и по левую руку от нее мое. «Смотрю, отдых пошел вам на пользу, ваша милость», — с улыбкой, откладывая аккуратно свернутую корреспонденцию, проговорила Тамина. «По крайней мере, теперь вас можно разглядеть по-настоящему, без всей той дорожной грязи и пыли». Я кивнул и, позволив слуге помочь мне усесть, ответил. «Благодарю, ваша милость. Мне действительно было необходимо привести себя в порядок». Баронесса кивнула слугам, и те мгновенно ожили, принялись ставить перед нами тарелки с едой. Я не знал, чего ожидать от родственницы короля, однако никаких извращений не нашлось. Красный, как кровь, свекольник, тушеное мясо, добротная каша на шкварках. Видимо, удивление отразилось на моем лице, так как Тамина, наблюдавшая за мной, рассмеялась. «Судя по всему, вы ожидали чего-то иного». — сказала она, глядя на меня с улыбкой. «Но я мать двух здоровых лбов, да простит меня, Раек, и прекрасно знаю, чем нужно кормить настоящего мужчину, когда он только что проехал половину королевства. А вы, Кирал, я же вижу, самый настоящий мужчина. Ешьте и не смотрите на меня. Я предпочитаю более утонченные приемы пищи». Все-таки любой даме всегда подобает следить за фигурой, если она рассчитывает блистать при дворе Его Величества. У нее на тарелке действительно лежал какой-то салат из одной зелени, кусочек куриной грудки размером с половину ладошки. Это что же, баронесса на диете? — А пока вы едите, Кирилл, вы же разрешите обращаться к вам по имени? Я, само собой, кивнул, все еще не прикасаясь к еде. Разумеется, ваша милость. Слуга наполнил мой кубок брусничным морсом и, оставив кувшин на столе, отступил мне за спину. Выходит, здесь уже знают, что я не пью. Сама Тамина предпочла белое вино. — Наедине? Можешь называть меня Тамина? Итак, взяв в руки хрустальный бокал, объявила она. — Кирел — Вам наверняка интересно, почему Его Величество решил поселить вас именно у меня. Я взял свой бокал, напиток был холодным, пальцы мгновенно стали чуть влажными. — Я догадываюсь, но выслушаю вас с удовольствием, Тамина. Баронесса не стала ходить вокруг да около. — Все дело в крови, Кирилл, — заявила она и, видя мое удивление, пояснила. Последний из рода, способного похвастаться более древней родословной, чем нынешние короли. Прямой потомок тех самых шварцмарктов, которые в незапамятные времена организовали клан Шварц. Никто из ныне живущих родов Крэлландо не может сказать, что у них все это время сохранялась непрерывность линий, кроме тебя, Керл. «Но я же бастарт сказала баронесса с улыбкой. — Но это ничего не значит. Ведь ты признан, следовательно, кровь твоя в должной мере принадлежит роду. В отличие от остальных семей, ты на сегодняшний день единственный, кто может сказать, что в твоем роду не было приемных детей, проданных титулов и прочей шелухи. По нервам как током ударило. Разговор принимал какой-то слишком серьезный оборот, и я на такое не рассчитывал, а мне сейчас прямо заявляют, что древностью я могу заткнуть за пояс весь высший свет. А это обязательно создаст проблемы. — Вижу, ты уже начинаешь понимать, — с улыбкой заявила Тамина и повела бокалом в воздухе. — А теперь скажи, тост, Кирилл, я бы выпила за наших дорогих предков. — Тогда за вас, госпожа Тамина, — с улыбкой предложил я, — и за вашу красоту. Баронесса милостиво кивнула и, пригубив вина, отставила бокал. Тут же возник слуга за ее спиной, который капнул в бокал, обновив напиток. — Его Величество, мой дорогой племянник, — заговорила Тамина, даже не взяв паузу. Сейчас находится в довольно шатком положении. Многие рода готовы посоперничать с равенами за права на престол Крылэнда, Кирлэлл. Пока что за нашим королем стоит сила, но и остальные кланы не сидят сложа руки. Я вежливо кивнул, продолжая слушать и не спеша перебивать баронессу. Хотя мысли в голове крутились самые разные. Поэтому ты сейчас здесь, в моем поместье, Кирилл. Я знаю, что ты заключил договор с Орденом, но это важно для приграничья. Здесь, в Херцштадте, важнее немного другие вещи. И Его Величество желает видеть тебя своим сторонником, как представителя самой древней фамилии Крилланда, Кирилл. Но это не помешало Равену второму запустить руку в мой карман, несмотря ни на какие настроения при дворе. Слух я это, разумеется, не сказал. Но я всего лишь один, — покачал головой я. «За тобой стоят века истории, Кирелл», — скопировав мой жест, — заявила баронесса. «И многие при дворе решат перетянуть тебя на свою сторону». Так что я приняла тебя не только для того, чтобы как следует присмотреться к одному из тринадцати будущих учеников темного факультета Академии Магии, но и обозначить, что фамилия Шварц Маркт стоит рядом с Равенами. Уверен, все, кому нужно, уже оповещены, где я остановился после приезда, и никакие доводы теперь не будут иметь значения. Я уже принял руку короля и тем самым... Объявил войну оппозиции, которую в глаза-то не видел. Выходит, меня уже разыграли в темно, попросту лишив выбора и подставив под удар. Ну да, опасаться королю в этом случае нечего, отобьется бастард, будет хорошо. Глядишь, кого-то из потерявших берега дворян прирежет... Не отобьется, но так появится повод прижать их законными путями за убийство последнего Шварцмаркта. — Ты последний в роду, кто может дать своей фамилии наследников, — продолжила Тамина, бросив взгляд на салат перед ней. — И его величество уже выбрал для тебя подходящих кандидаток. Вскоре будут устроены смотрины, а потом и отбор невест. До тех пор, пока ты не определишься, мои служанки, к твоим услугам, им приказано ни в чем тебе не отказывать, так что за возможных детей можешь не переживать. Я только брови вскинул. Я полагал, после аудиенции с его величеством мне предстоит самому обустраиваться в столице, — выдохнул я. Не уверен, что имею право стеснять вас, госпожа Тамина. Баронесса улыбнулась открыто и доброжелательно, но по ее холодному острому взгляду я понял, что это дружелюбие напускное. — Кирилл, Кирилл, — покачала она головой, — неужели ты думаешь, что его величество позволит столь ценному аристократу, надежному союзнику Аркейна и прекрасному правителю Чернотопия таскаться по ночлежкам и просить и милостыню? нет нет ты еще раз нет ты гость клана равен Кирилл шварцбаркт а никто еще не видел наш клан в нарушении законов гостеприимства а теперь давай все таки поедим завтра нас уже ждут на малом приеме и многое предстоит подготовить чтобы ты не выглядел бедняком из глухомани а соответствовал своему особому статусу Аппетит у меня не пропал, так что, вежливо кивнув, я взял ложку и принялся за стоящий передо мной суп. Разговор прошел очень странно, но и для мозгов нашлась пища. Оспаривать волю короля, когда тебя буквально осыпают золотом? Я что, дурак? Главное, правильно торговаться, ведь, как известно, если можешь что-то сделать, не делай этого бесплатно и раз его величество хочет, чтобы я оплодотворил девицу из правильной семьи, он будет готов раскошелиться». Баронесса почти прямым текстом заявила, что нужная персона будет входить в клан Равенов, так что и приданная у девицы будет достойная короля. «Может быть, особняк в столице и не такая уж недостижимая мечта».